На поселение. Сел, что ли? Сел. А куда сел? На спину. Эх, глупый, полезай на голову. Виталий Бианки. За спиной выселся круглосуточный городской ларек. В этот поздний час трасса словно вымерла. Афганка ждал долго. Даже слишком долго. На малолюдных трассах и то получалось уехать быстрее. Было холодно и неуютно. Нельзя сказать, чтобы людей не было совсем. Нет. Время от времени люди проносились мимо, один раз раз. Даже прошла целая кавалькада, они хохотали и кричали на всю улицу, но все они двигались в другую сторону. А из тех редких прохожих, кто шел на север, ни один не остановился, как афганка не прыгал. Когда вдали послышались очередные шаркающие шаги, афганка уже и не прыгал, только вяло помахивал ложноножкой. Фигура приближалась. Это была самая обычная человеческая фигура — обшарпанный мужичок, не первой молодости, с красноватым, дряблым лицом и глазами, такими же полупустыми, как и бутылка крепкого дешевого пива в темноватой руке. Двигался он медленно, шумно и рывками. Но афганка так замерз, что даже такой транспорт казался ему сейчас лучшим в мире. Он еще раз махнул ложноножкой, И с замиранием сердца увидел, как фигура сбавляет ход. Действительно, поравнявшись с ларьком, человек затормозил и остановился, чуть покачиваясь и разглядывая бутылки за стеклом. Из его уха выглянул немолодой микроб восточной внешности. — Куда едем? — спросил он почти без акцента. — Прямо, — неопределенно махнул афганка сколько по пути сколько денег настороженно поинтересовался микроб денег нет на попутных добираюсь вздохнул афганка денег нет денег нет с омерзением произнес микроб но неожиданно кивнул садись мужичок нагнулся к дорожной пыли за монеткой афганка проворно вскочил на палец через порез зашел в кровоток и вскоре уже был в ухе человек уже двигался дальше микроб сосредоточенно рулил глядя вперед и куда едешь спросил он работу получил на поселение еду охотно сообщил афганка из южного региона с приморья да микроб помолчал немного и включил радио так они ехали долго афганка наслаждался теплом и покоем наконец Микроб приглушил радио и сказал «После помойки сворачиваю. Я там буду его останавливать, чтобы отлил, а ты как раз сойдешь». «Спасибо», — кивнул Афганка и задремал. У помойки было заметно теплее. Людей тут не было, но это было не страшно. Помойка жила своей жизнью. Уже пару раз мимо афганки с дробным стуком проносились тараканы, но они были набиты битком, и афганка даже не стал голосовать. Впрочем, он бы не стал голосовать, если бы они шли порожняком. На местном транспорте далеко не уехать, только завезут в какую-нибудь глушь, как было позавчера, и выбирайся оттуда. Не успел афганка как следует оглядеться, как появилась вполне приличная крыса, скоростная и поджарая. Афганка махнул ложноножкой, и крыса остановилась, оглядываясь и принюхиваясь. Из трепещущей ноздри высунулся молодой кругленький микроб. «Давно стоишь?» — весело спросил он, окинув афганку понимающим взглядом. «Только что приехал!» — улыбнулся афганка. «Ишь ты!» — протянул микроб, немного завистливо и скомандовал. «Залазь!» Через минуту Афганка сидел рядом с ним на мягком пульсирующем сидении. Крыса плавно неслась вперед, покачиваясь на ухабах. «Я ведь тоже бывало, на попутках ездил», — сказал Микроб с ностальгией. «Как сезон эпидемий, так мы и в дорогу. В молодости с пацанами», — пояснил он. Афганка посмотрел на него. С виду он был моложе Афганки. «А теперь вот», — продолжал тот своей обзавелся он с любовью похлопал по пульсирующему крысиному мышечку с рождения брал или подержанную поинтересовался афганка чистой из вежливости с рождения только с рождения убежденно кивнул микроб подержанную брать себе дороже там и непонятно кто на ней ездил внутри все сгнило и посыпалось уже наверняка свалится где-нибудь посреди трассы и сиди, кукуй а Хорошая вообще штука – крыса. Этот брат, смотря для чего. Если по городу, надо, конечно, человека брать. Хоть он и не дешевый, и живет много, зато комфорт, скорость и все такое. А я здесь живу, мне крыс самый раз. Нагрузил, разгрузил. А проходимость у крысы – пять баллов. Человека ты по такой дороге разве заставишь пройтись?» Афганка выснулся и глянул вперед. Дорога действительно была мерзее некуда, лучше и не смотреть. «А ты сам-то в какой район направляешься?» — поинтересовался тем временем Микроб. «Я в этом городе проездом, мне б как ранее и дальше поеду», — махнул ложноножкой Афганка. «Определили мне местечко под заразу на поселение, еду обживать. Как устроюсь на месте, жену перетащу с детьми». «Родню!» «Нет! Я спрашиваю, где тебя высадить?» «На север! Чем дальше, тем лучше!» Беззаботно махнула афганка. «Я там одно неплохое место знаю, где высадиться!» Пообещал микроб. Место действительно оказалось очень даже неплохое. Сырое, темное и затхлое. И, соответственно, довольно оживленное. Это была человеческая автобусная остановка, а рядом полоса кустов и длинная канава, заваленная мусором. Нет, это была не скоростная трасса, где все спешат к единым потоком и нет ни времени, ни желания останавливаться на поднятую лажноножку. Здесь трафик был хоть и плотный, но вполне умеренный. Пробегали крысы, топотали тараканы, шуршали мокрицы. В отбросах неподалеку копалась кошка, тяжело нагруженная и вполне готовая к отправлению, но совсем в другую сторону и недалеко, до ближайшей дачи. Вдалеке за кустами стояла человеческая автомашина и ритмично покачивалась. Изредка оттуда доносились невразумительные звуки. Было ясно, что в машине люди. Неясно было только, куда они направляются — Можно было, конечно, на попутках добраться до машины и залезть внутрь, чтобы это выяснить. Но афганка решил не быть таким назойливым. Остановилась полевая мышь. На ней возвращалась домой целая семья. Мама, папа и трое детишек. Но место было. Подвести они были согласны, но ехали совсем недалеко. Пока афганка выяснял, куда именно, Вдалеке хлопнула дверца человеческого автомобиля, и послышались робкие шаги. Афганка торопливо распрощался с владельцами мыши. Кажется, они даже были разочарованы, и стал ждать человека. Это оказалась человеческая девушка. Афганка начал махать ложноножками, но девушка прошла мимо и скрылась за дальним кустом. Вскоре... Она вышла оттуда, на ходу одергивая юбку. И афганка снова начал голосовать. На этот раз девушка остановилась. Из ее уха высунулся здоровенный крепкий микроб с неприятным взглядом и абсолютно лысый. — Че мажешь? что случилось? — проворчал он. — На попутках добираюсь на север. Можно с вами проехать немного. — Че, без денег? — удивился микроб. — На попутных, — повторила афганка. «Из южного региона!» Микроб хмыкнул и развернулся. Афганка подумал, что он сейчас уедет. Но лысый советовался с кем-то в глубине. Девушка послушно стояла, задумчиво глядя в небо, остановившимся взглядом. Наконец она присела, сорвала травинку, на которой сидела афганка, и начала ее задумчиво жевать. «Садись!» — сказал лысый, — и афганка проворно перескочил с травинки на язык. Внутри сидело четверо микробов. Все они были, как на подбор, лысые, накачанные и неразговорчивые. Встретив таких на улице, афганка поспешила бы отойти подальше. Но здесь они не могли представлять никакой опасности. — До границы автономии довезем, — буркнул афганке первый микроб. — Мы... «Несколько городов проедем на машине!» «До границы автономии!» — изумился афганка, не веря своему счастью. «Красота! А то бы я много дней добирался!» Девушка выплюнула пустую травинку и вернулась к автомобилю. За рулем сидел молодой парень. Он проворно завел мотор, человеческая машина выехала из зарослей на дорогу и рванулась вперед. «Вот крутая техника!» «Машина — это не пешком человека вести, произнес афганка, чтобы завязать разговор. Но микроб ничего не ответил. Его товарищи тоже хмуро молчали. Афганка тоже замолчал. Так за всю дорогу они не проронили ни слова. Микробы не общались ни с афганкой, ни между собой. Так афганка и не понял, зачем они его взяли. Машина долго неслась по шоссе, мимо лесов и проселков, и, наконец, замелькали жилые человеческие кварталы городка. Девушка закурила сигарету, а когда докурила, начала приоткрывать окошко. «Вылазь!» — наконец сказал микроб, который вел девушку. «Я окурок здесь скину, место хорошее, много транспорта». «Спасибо! Удачи!» — крикнула афганка, прыгая через губу на край догорающего окурка you. <laughs>